Глава сороковая Лена Лена, что ты здесь делаешь? Я же просил ждать меня там. Валентайн явно не в настроении. Но покажите мне того, кто сейчас в настроении. Его взглядом, который он провожает закрывшийся портал, можно убивать, но мне сейчас не до этого. Мне как-то душно, и давит грудь, Как будто я располовинилась на две части. Одна ушла вместе с Люцианом, а вторая стоит здесь и глазами хлопает. «Пошла подышать воздухом», — сообщаю я. Собираю себя воедино и вопросительно смотрю в глаза Валентайну. «А что?» «Ничего. Праздник закончен. Это скандал века, если не тысячезимия» переплюнувший даже женисьбу Фергана на Тейрен. «Какая трагедия!» — говорю с сарказмом. «Исключительно потому, что всё, что касается Фергана, с некоторых пор вызывает у меня этот самый сарказм и обильное выделение Не могу я иначе реагировать на эту монаршую драконью задницу, которая спровоцировала свадьбу Сезара и Сони после всего, что произошло, невзирая на лица». «Трагедия, да», — резко сообщает Валентайн. «Потому что благодаря твоему Люциану да ранее осталось без наследника. Тебе объяснить, что это значит?» «Моему Люциану». «Я особенно выделяю слово «моему». «И давно он моим стал». «С тех пор, как вы мило общались здесь». Почти рычит Валентайн. И мне тоже хочется рычать. Во-первых, потому что он меня достал. Я люци она обхожу десятой дорогой с тех пор, как мы с ним стали парой. В смысле, как начали встречаться. А во-вторых, потому что сам он интриганит, как умеет, а мне потом узнавай новости, которые меня выбивают из колеи и загоняют в парке. Возможно... Мы бы с ним мило не общались, — возвращаю его же слова, — если бы ты мне сразу сказал, что задумал Ферган. «Какая тебе разница, Лена?» «Какая тебе разница? Какая мне разница?» У Валентайна темнеют глаза, вокруг ощутимо холодает. Даже цветы на деревьях начинают скукоживаться и облетать, с удвоенной силой, не говоря уже о лепестках. Те вообще сносят, как большим садовым пылесосом. «Значит так? Я думал, у нас с тобой отношения?» «У нас с тобой отношения, в которые ты не веришь!» Я понижаю голос до шёпота, но из-за эмоций он становится похожим на шипение. Иначе не задавал бы таких вопросов и доверял мне. «После того, как он тебя лапал?» «Когда?» Это я уже ору. Но нас сначала накрывает заклинанием обеззвучивания, а потом Валентайн открывает портал. «Это что?» «Возвращайся домой, Лена». «Мне нужно серьёзно переговорить с Ферганом, он собирает совет». И я понятия не имею, сколько времени это займёт. «Сколько бы ни заняло, я не хочу домой. Мне надо поговорить с Соней». Софию забрал её отец, и они сейчас никого не принимают. «Никого!» — подчеркнул он, как будто я слепая, глухая и в довершение ко всему ещё и тупая. «Так что будет лучше, если ты меня дождёшься дома, а потом мы нормально» спокойной обстановке поговорим. Я открываю было рот, чтобы возразить, но тут же закрываю. Эмоции ещё никогда никому не были хорошим советчиком. Тут Валентайн прав. Что касается Сони, я уже не знаю, что и думать. Подумала бы, что с ней случилось то же самое, что и со мной, но её мать не проводила никаких экспериментов — по располовиниванию сущностей, в смысле людей и драконов. Поэтому надо просто принять, что моя подруга больше не особо хочет меня видеть, слышать и знать. Или я утрирую, или нет. Как же меня всё достало! «Удача с Верганом!» — говорю я и без дальнейших промедлений шагаю в портал, чтобы выйти в свои спальни в доме Валентайна. Хотя, в своей ли? Эту ночь мы провели у него, а до этого засыпали и у меня, так что, похоже, она наша общая. У нас теперь две общие спальни и отношения, которые сейчас трещат по швам. Я оборачиваюсь, чтобы сказать что-то более тёплое. Но портал схлопывается перед моим носом, показав мне фигу. К счастью, фигурально, а не буквально. И я яростно стряхиваю удобные туфельки сначала с одной ноги, затем с другой, после чего забираюсь на постель. «Вот на кой я, — спрашивается, — попёрлась за Люцианом. Знаю же, как Валентайн на него реагирует. В груди что-то тоненько дёргается». Я закусываю губу, чтобы не разреветься. В душе и в сердце такой раздрай, какого не было уже давно. Но я всё равно тянусь за веритой и пишу Соне. «Как ты?» Не особо жду, что она мне ответит, но ответ всё-таки приходит. «Не хуже, чем Ферган». «Да сдался мне этот Ферган!» «Сонь, можешь объяснить, Что между нами происходит? То мы вместе занимаемся, то ты закрываешься и даже не смотришь в мою сторону. Не сейчас, Лена. Мне пора. Иди в жопу, Лена. Достала. Такие мысли крутятся у меня в голове переводом на Сонина слова. Но я только отбрасываю веритту и падаю на подушке, раскинув руки. Приятная прохлада покрывала сейчас ласкает кожу, и кажется, что в моей жизни всё прекрасно. Просто я себя накручиваю. Нет. Ну а что? Мне больше не грозит быть раскрытой, как в самом начале моего пребывания здесь. Соня жива. За мной не охотится чокнутый Лейтер, который хочет упечь меня в тюрьму любыми способами. Живи себе, да радуйся. Но нет же. Правда, за мной охотится Ленор которая хочет моего тела или своего тела. А ещё я в хлам поругалась с Валентайном. Прическа неубиваемая. Поэтому, когда я поворачиваю с лицом в покрывало и нахлобучиваю на голову подушку, чувствую, как легко пружинит под пальцами. Надоело. Всё, надоело. Магия это шмагия. Тёмная, светлое серо-буромалиновая в жёлтую крапинку. «Ленор, тебе сообщение от брата», — приглушённо сообщает вирита «Я мигом отбрасываю подушку и хватаю её. Узнал кое-что важное. Про родителей. Это срочно. Можем встретиться прямо сейчас». «Мы не общались». То есть он вроде как со мной не разговаривал. Поэтому не в курсе, что я собиралась на Сонин праздник. Не в курсе даже, что меня туда приглашали, и уж наверняка не в курсе того, чем этот праздник закончился. Банально потому, что, организовывая первый смешанный брак, Ферган даже не потрудился пригласить правительство людей, чем ещё раз доказал, что класть он хотел на человеческую власть и человечество как таковое. Козёл он, а не дракон. — Да, разумеется, буду. Встретимся в ранховой Терных через час. — Только не в ранховой. Хитар каким-то образом про неё пронюхал. — Я пришлю адрес. Хорошо? — Что по тому хитару нюх отшибло? — Хорошо. Верита показывает адрес, и я автоматически цепляю её на запястье. Снимаю всё лишнее, то есть платье, украшения, надеваю рубашку, брюки, туфельки на сплошной подошве. Здесь все туфли очень удобные, но я предпочитаю ходить без каблука, когда можно ходить без каблука. Прическу оставляю как есть. Её разбирать замучаешься, только с помощью специального зелья и магии. «Покажи мне, куда идти», — прошу Веритту, и она показывает. «В той части города мне ещё бывать не приходилось, поэтому и координаты перемещения туда надо заново рассчитывать. Слишком долго, муторно, не хочу. Покажи ближайшие портальные точки». Автоматически скомандовала Веритте, застёгивая манжеты. Ближайшая всего одна, и она находится вот здесь. Я приподняла брови. До встречи с Максом времени, конечно, ещё оставалось прилично, но я уже отвыкла топать долго, если можно сделать шаг и оказаться где нужно. С другой стороны, может, оно и к лучшему. Голову освежу. Пройдусь. «Хорошо. Тогда сделай настройки на неё». На стационарные городские портальные точки настройки могла сделать Верита, чем здорово упрощала всем, в данном случае мне, жизнь. Поэтому спустя минут пять я уже вышла из небольшой специальной отведённой для этого ниши между домами, заканчивающейся коротким куцом тупиком. «Воняло здесь так, что сразу становилось понятно. Это место не только как стационарный переход использовали. Хотя на стенах и стоял знак-указатель с соответствующим овальным искрящимся кольцом, что говорило о том, что здесь в любой момент может быть открыт портал. Захаживающие сюда в туалет явно проверяли карму на прочность. Ну или же были настолько пьяны, что им было всё равно, что они окажутся в кольце пространственного разрыва и могут пострадать. Вынырнув из тупика, я поняла, что нахожусь в одном из самых отдалённых районов, которые только можно себе представить. Дома здесь стояли, мягко говоря, обшарпанные. Часть деревянные, часть каменные, но крайне редко с чистыми окнами и крылечками. Запахи лука, чеснока и специй смешивались с рыбными и с запахами сырого мяса. Камни под ногами тоже были щербатыми, равно как и сальные улыбочки попавшихся мне навстречу мужчин. «А более приятное место для встречи ты придумать не мог?» — написала я брату и тут же получила ответ. но «Ну уж прости. Люцен сегодня не платит тому, кто таскается за мной по пятам, а здесь живёт гудскат поэтому и нашёл, что поближе. Место, где нас точно никто не побеспокоит». Вообще-то я просила оставить расследование в покое. Захотелось написать мне, но я не написала. Потому что очень соскучилась по Максу и очень хотела с ним помириться. Расследование, не расследование, но я была очень рада, что он мой брат. Как бы парадоксально это ни звучало. А если выяснится, что Эвиль действительно нас с Ленор разделила, то... То... Я об этом не думала. Старательно. Не думала о том, что мои родители окажутся не моими родителями. Но вместе с этим я не думала и о том, что Макс окажется моим братом на самом деле. На этой мысли я споткнулась о выбоину на дороге и чуть не улетела в руки пошатывающегося пьяного парня. — О, красотка! радостно завопил тот. «Пойдём выпьем!» «Нет, спасибо!» Шустро отказалась я и ускорилась, насколько это возможно. Улочки в этой части города были тесными, узкими. Домишки наваливались друг на друга, как посетители таверны, возвращающиеся после гуляния поздней ночью. Повсюду валялся мусор, какие-то огрызки, объедки — И, честно говоря, я была бы счастлива побыстрее это место покинуть. Здесь даже залитое солнцем небо выдавали узкими полосками между нагромождением зданий, а впереди виднелась какая-то не то прачечная, не то фабрика, изрыгающая в воздух клубы вонючего дыма. «Я, конечно, всё понимаю. Хитар жлоб наипервейший» но мог бы расщедриться на репетитора для Макса в другом районе. С другой стороны, то, что этот гуцкат живёт в таком районе, никоим образом не говорит о его преподавательских талантах. Скорее об этом говорит то, что Макс до сих пор провисает по его предмету. Конкретно, по патиор магии. А она, между прочим, одна из важнейших экзаменов для поступающих в Академию Драконова. Изрядно потаскав меня по лабиринту улиц, Верита всё же вывела меня на очередную маленькую, тоже заканчивающуюся тупиком. Здесь справа и слева стояло по десятку домишек, а нужный мне, видимо, располагался в самом конце. Я прошла мимо хиленького магазинчика домашней утвари, дверь которого скрипела так натужно, под порывами залетевшего в уличный лабиринт ветра, что, казалось, вот-вот вывалится либо наружу, либо рухнет вовнутрь. Мимо закусочной драконди потроха, даже знать не хочу, что у них в меню, и, наконец, уперлась в нужное мне здание. Чернеющая пастью выбитой двери. «Нет, ну нормально вообще, а? Только Макс мог додуматься встретиться здесь». «Макс!» — рявкнула я в темноту домика, едва заглянув туда. — Я в этот кошмар не пойду. Выходи, поговорим на улице. — Ренайр Нвинча! — донеслось сзади, и меня как пыльным мешком огрели. Мешком сотни килограмм картошки минимум, и неудивительно. Потому что это было то самое заклинание оглушения, о котором говорил Люциан на одном из первых занятий. Заклинание, созданное ещё в объединённом Эрде, в наше время являющееся запрещённым. Калейдоскоп мыслей сменился калейдоскопом картинок. Окон, грязных стен, кусочком неба. Я шмякнулась прямо в пыль и грязь мостовой, успев увидеть только начищенные ботинки рядом со своим лицом.